четыреста д е в я т и ю л ь двадцать с е ь о й большинстве случаев при обычных заболеваниях люди пассивно подчиняются болезни, рассчитывая на помощь врачей и лекарств, и лишь немногие активно борются с недомоганиями силами собственного организма и напряжением воли. Другими словами говоря, люди в массе являются безвольными рабами каждой болезни, а даже хатха йоги редко болеют, не раб. Но господин человек в своем микрокосме. Прежде чем обращаться к в р а ч а м надо обязательно сделать попытку восстановить равновесие своими силами. Не говорим о заразных заболеваниях, тут воля не поможет. Хорошая крепость без ярого сопротивления врагу никогда не сдается. А болезнь это враг. Лучшие способы борьбы это профилактика. Полезно в этом отношении пробуждение к л е т о ч е к тел, а но упражнения в этом следует делать к а ж д о д н е в н ы и л у ч ш е ритмично. Но можно и в свободное время вместо отдыха. Невежество человеческое делает тело беспомощным перед каждой болезнью. Редко кто помышляет о борьбе за здоровье своими силами. Недопустимо рабское и безвольно пассивное отношение к н е у р а в н о в е с е н м с в о е г о о р г а н и з м а За здоровье надо бороться и тело защищать до конца, а тогда и врачебная помощь. особенно эффективно более с в я щ е н н ы е и недомогания вызванные ростом сознания и утончением организма и ростом огней центра з а ж ж щ е н н ы х к разряду вышеуказанных болезней не относятся и требуют особых мер и особого отношения